Глава шестая. Маруся. Мам, почитаем? Я отвлекаюсь от собственных мыслей и с улыбкой смотрю на сына. Уже такой большой. Конечно, матюш. Мывайся, ложись, я сейчас приду. Что хочешь почитать? Что-нибудь знакомое? Ребенок пожимает плечами. Пока сын в ванной, медленно веду пальцем вдоль книг на полках. Опять проваливаюсь в задумчивость. Боли в груди уже нет, только противное тянущее чувство. Когда Алексей стоял рядом со мной в лифте и назначал встречу со своей девушкой, я с трудом сдерживалась. Честно говоря, я в какой-то момент подумала, что сейчас расплачусь, так жгло глаза. Но нет, слез не было, только это боль. Откуда она пришла? Мне казалось, я привыкла к мысли, что он меня бросил. Видимо, ошиблась. Привыкнуть к такому невозможно. Обида никуда не делась. А стоящий на расстоянии вытянутой руки мужчина, собирающийся прекрасно провести вечер, только усиливал ее. Мне пришлось, не заводя машину, посидеть за рулем несколько минут. Чтобы прийти в себя. К черту. Дома меня ждал Матвей. Алексей не знает, чего он лишился. И я мстительно надеялась, что ему будет так же больно, если правда вдруг выплывет наружу. Мам, я все сделал. Вздрагиваю, когда сын подходит ближе. Не знаешь, что выбрать? Не знаю, матюш. Качаю головой устала сегодня, соображается плохо. Ну, давай тогда о царе Салтане. Сын улыбается и достает затрепанный томик Пушкина. Давно мы его не перечитывали. Улыбаясь в ответ. Он и сам знает все эти сказки почти наизусть. Но это не важно. Почти с самого его рождения чтение на ночь стало нашей традицией. Даже сейчас... Когда Матвей и сам может прочитать все, что угодно, мы не отступаем от этого ритуала. В нем взыграло ретивое. Что я вижу? Что такое? Как? И дух в нем занялся. цар слезами залился. Обнимает он царицу и сынка, и молодицу. И садятся все за стол. И веселый пир пошел. Читаю я сына распев. Мам, «Ты понимаешь, насколько это нелогично?» Говорит Матвей, когда сказка заканчивается. «Что именно, котенок?» В растерянности смотрю на него. «Салтан ведь поверил даже не тому, кому доверял, а людям, которые с самого начала не любили его жену», объясняет мне сын, зевая. «Что он? Не знал, как они к ней относятся?» Он ведь уехал почти сразу, говорю неуверенно. А потом, когда вернулся, чтоб проверить нельзя было? Матвей уже засыпает, поэтому я решаю не продолжать дискуссию. Это же сказка, милый. Все закончилось хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мам. Ребенок закрывает глаза, и я тихонько выхожу из детской. Книжка до сих пор у меня в руке, и я хмуро смотрю на творение ни в чем не повинного Александра Сергеевича. Хотя почему это ни в чем не повинного? Он тоже мужчина. Между прочим, у жены Салтана даже имени нет. Девица, потом сразу жена и мать, родила богатыря свободно. Муж кинул в бочки в море, бросил с ребенком. Значит, так и надо». Вернулся и расплакался от чувств. Простила и пошла пировать. Тьфу. Откладываю книгу подальше. Ребенок шестилетний, то умнее, чем некоторые. Хватаю телефон, решаю позвонить маме. Родители у меня на пенсии решили, что всю жизнь мечтали копаться на грядках. Но так как оба инженеры и вообще люди образованные, то подошли к делу с огоньком. Купили огромный участок, организовали там теплицы, оранжерею и еще кучу всякого. Я их очень люблю, но все эти развлечения не для меня. А вот Матвей обожает ездить к бабушке с дедушкой и приезжает от них каждый раз с какими-то новыми идеями и подарками. Микроскоп, от которого сын не отлипает последние месяцы, тоже мой папа ему подарил. Мама отвечает после первого же гудка. Редкость. Обычно она его не слышит, либо вообще в доме оставляет, пока где-нибудь по хозяйству возится. «Привет, мам. Ты с мобильником в руках, что ли, сидела?» Спрашиваю ее. «Нет, возле ноутбука. Искала кое-что, а телефон рядом лежал. Привет, как вы там?» «Все хорошо. Отвечаю, наливая себе чай. Пирожки я все-таки испекла». Но не поела, так что хоть сейчас съем. Пусть и на ночь, плевать. Иногда можно, а у меня стресс. Как мой внук? В мамином голосе слышна улыбка. Мы некоторое время обсуждаем Матвея и его дела. Потом мама рассказывает что-то о новых сортах ягод. Я толком не вслушиваюсь. Все равно ничего в этом не понимаю. «Мам!» Вспомнив кое-что, спрашиваю под конец разговора. «Я тут встретила папиного знакомого, Алексея Попова». Я только вечером поняла, что меня царапало весь день. Алексей спрашивал у меня, как мой отец. «Значит, они знают друг друга». «Правда, папа никогда о нем не упоминал, но мало ли. Я же не могу быть в курсе всех его знакомых». «Кого-кого ты встретила?» Видимо, мама не расслышала. — Алексей Попов, мам, — повторяю в мобильный Слава! — кричит мама, явно отведя трубку от уха. — Тут Маруся про какого-то Алёшу Попова говорит. И опять обращается ко мне. — А что такое, милая? — Да ничего, мам, то на попятный, трусиха. Неважно, он просто спрашивал, как у папы дела. Слав, у тебя тут интересуются, как твои дела. Мама уже говорит тише, и я слышу папин голос. Все у меня нормально. Еще бы автоматический полив работал хорошо, и вообще... Ой, Слав, ну хватит. Мама тут же начинает с ним припираться. Вечно ты с этим поливом. Ни одного дня не помню, чтобы ты на него не ругался. Тут дочь твоя звонит. А, ну привет ей, доносится издалека. А кому там, -то, Алексею тоже привет. Слышала? Произносит мама в мобильной. Да, мамуль, все слышала. Отвечаю, сглотнув комок в корле. Наверное, они и правда знакомы. Вряд ли близко, иначе Алексей был бы в курсе, что я не замужем. Да и про ребенка тоже. Когда внука нам привезешь, мама заводит свою любимую пластинку. Уже весна к концу подходит, а Мадвей наверняка там без витаминов сидит. Что он у тебя ел сегодня? Мам, не переживай, я пироги пекла. Начинаю оправдываться и слышу аханье. Пироги, тесто, овощи и фрукты надо, возмущается мама. «Дочь, давай-ка запланируй себе дополнительный выходной и приезжайте. Сама так уж и быть можешь не оставаться, езжай обратно, копайся в своих компьютерах». «Мам, я код пишу, а не в компьютерах копаюсь. Бурчу, как будто мне 15 лет». «Да какая разница?» — отмахивается от меня мама. «Все равно, ребенку надо отдохнуть, да и тебе тоже». Ты с ним 24 на 7, милая. Я же знаю, как это тяжело. И вообще, ты у меня красавица. А когда на свидании была последний раз? Еще этого мне не хватало. Шепчу себе под нос, а затем повышаю голос. Ладно, мам, я посмотрю, что смогу сделать, и мы обязательно приедем. Хорошо? Вот и отлично. «Давай, милая, пока, а то твой отец уже опять из-за чего-то ворчит. Пошла я узнавать, что стряслось». В трубке шуршит и шумит. «Пока, мамуль», — отвечаю задумчиво и отключаюсь. Наверное, мама права. Не насчет свиданий, конечно. Мужчины сейчас последнее, что мне нужно. Но вот насчет отдыха абсолютно точно. Невольно начинаю подсчитывать». Последний раз пару дней отпуска я брала около четырех месяцев назад. Так что могу попросить эти четверг и пятницу. Не надо будет ехать в офис. Мы с Матвеем как раз успеем добраться до родителей. Это 6 часов на машине. Я отдохну денёк и поеду обратно. А ребенок побудет с бабушкой и дедушкой пару-тройку недель. Родители вроде бы как раз собирались приехать в конце весны значит, смогут привести его обратно. Ну вот, уже звучит как план. А еще... Еще я не увижу Алексея до следующей недели. Смогу выдохнуть и переключиться. И он войдет в рабочий режим, а значит, мы никак не будем пересекаться в офисе. Несмотря на все громкие заявления начальства, айтишникам большинство преобразований до лампочки. Мы как сидим, ковыряясь в коде, так и будем продолжать сидеть. Начальник отдела, к которому я звоню на следующий день, нормально относится к моей просьбе и без проблем дает два выходных. Срочных задач на мне не висит, а рутину я спокойно выполняю и удаленно. Так что спустя пару дней мы с Матвеем, подпевая радио в машине, доезжаем до бабушки с дедушкой. Мои родители сразу берут внука в оборот. И через час сын с дедом уже уходит в теплицы, смотреть на какой-то очередной механизм, который придумал мой папа, а мама тянет меня на кухню. «Пойдем, посидим полчасика, пока мужики гуляют». Мама хитро улыбается, достает сырную тарелку, бутылку вина, наливает по чуть-чуть в бокалы. «Давай, составь мне компанию, а то отец твой все это не любит». Фыркаю, но с удовольствием делаю глоток и заедаю его кусочком сыра с плесенью. «Милая, как ты?» Мама спрашивает до того ласково, что у меня невольно слезы наворачиваются на глаза. «Я же вижу, ты вся на нервах. У тебя что-то случилось. Может, помочь чем?» Качаю головой, стараясь справиться с эмоциями. Я не рассказывала родителям подробности об отце Матвея. Да, конечно, они были в шоке, когда я, молоденькая девчонка, забеременела. И это при том, что у меня даже парня толком не было. Мама пыталась допытываться, но и ей я почти ничего не сказала. Просто так получилось. Потеряла голову, подумала, что влюбилась, но это оказалось ошибкой. И сейчас не знаю, говорить об Алексее или нет. Но мама как будто понимает что-то шестым чувством. Правда, выводы делает неправильные. «У тебя появился кто-то?» Спрашивает осторожно. «Нет». Даже отшатываюсь в ужасе. Но затем повторяю спокойнее. «Нет, никого у меня нет и не будет». «Звучит так, словно ты сама себе даешь установку», слегка улыбается мама. Не будь такой категоричной, доченька. Мне никто не нужен, повторяю упрямо. Тебе, может быть, и нет, мама вздыхает. А вот матюше вполне возможно скоро понадобится. Ты о чем? Марусь, мальчику нужен отец, качает головой мама. Мужской пример, мужская рука. Ты можешь сейчас фыркать на меня сколько угодно, но это правда. У него есть дедушка? Возражаю в ответ. Мне вечно, милая. Мам, с папой что-то? скакиваю с места, как ужаленная. Да нет же! Мама немного раздраженно вздыхает. Все в порядке, все в соответствии с возрастом. Но мы ведь не молодеем. Да и живем далеко друг от друга. Ты к чему это все мне говоришь? Спрашиваю подозрительно. Маруся, давай я тебя познакомлю с одним человеком, говорит осторожно мама. Ой, нет. Из груди вырывается стон. Только сыновей маминых подруг мне не хватало для полного счастья. Да ты подожди возражать. Мама прерывает меня на полусловие. «Никто не будет тебя заставлять или упаси, Господи, на чем то настаивать. Но почему бы не попробовать, а?» «Мам, вот честное слово, у меня и так проблем по горло. А ты мне еще сватаешь какого-то маминого сладкого пирожочка лет сорока, который до сих пор живет с родителями и ищет себе бесплатную домработницу». Говорю возмущенно. Мама фыркает и смеется, чуть не подавившись вином. Нет, такого я тебе сватать не стала бы, говорит отдышавшись. Слушай, ну созвонись ты с ним и сходи на ужин. Что тебе жалко, что ли? Это сын одной нашей постоянной покупательницы. Ему вовсе не сорок, он помоложе, живет отдельно и никаких там работниц не ищет. «Уф, жесть!» — вздыхаю обреченно. «Ладно, мам, только ради тебя. Учти, я ничего не обещаю. И пусть позвонит мне сам. Дай номер этой вашей постоянной покупательницы, А то я наверняка либо забуду, либо посмотрю в телефон и плюну на эту затею. Спасибо, милая. Мама довольна. Поэтому я решаю, что от меня не убудет». Ужин ни к чему не обязывает. Поели и разошлись. Отношения мне совершенно точно не нужны. Тут перед глазами почему-то встает лицо Алексея. И я торопливо делаю глоток вина, пытаясь прогнать воспоминания. Пусть встречается с этой своей. Не знаю, как там ее звать. Наверняка какая-нибудь идеальная модель с губами, которая питается воздухом и зовет его котик или зайка. Вздыхаю, опустив глаза на себя. Я слежу за своим весом, но после беременности на животе остались небольшие растяжки. Бедра стали шире, да и грудь больше. Хорошо, конечно, что не стало плоской после кормления, но... В ту нашу самую первую и единственную встречу я совершенно точно была миниатюрнее. Так, к черту. Еще я буду есть себя из-за неидеальных параметров. И вообще, кто знает, вдруг этот мамин пирожок, с которым меня пытаются свести, — моя судьба. Я, конечно, этого не больно-то хочу, но всякое может быть, правда? После нашего разговора мама больше не напоминает мне про данное ей обещание. Мы проводим время всей семьей, и Матвей даже не так уж сильно расстраивается, когда я собираюсь уезжать. Кажется, моя реакция на расставание сильнее, чем у ребенка. Я привыкла, что он всегда со мной. И теперь, ведя машину, чувствую себя так, будто у меня одной конечности не хватает. Дома без сына тоже пусто и непривычно. Я созваниваюсь с подругами, мы договариваемся встретиться в ближайшие дни. Навожу идеальный порядок, переделываю кучу дел, но думаю только о Матвеи. Позвонила родителям сразу после приезда. Сын, конечно, сказал, что скучает, но его тут же отвлек мой папа. Может, еще раз позвонить, спросить, как они там? Нет, не стоит. Они, наверное, уже спать укладываются. Время не слишком позднее, но сын ложится рано. Устраиваюсь на кухне, решив немножко отвлечься и позалипать в телефон но не успеваю даже зайти в соцсети, вздрагиваю от вибраций в руках. Собираюсь скинуть незнакомый номер, но тут же вспоминаю про дурацкое свидание вслепую. Неохотно отвечаю на звонок, отчаянно надеясь, что это реклама. Чёрт, да я даже мошенникам сейчас буду рада. «Добрый вечер», — произносит низкий мужской голос. «Мария?» Добрый вечер, да? Слушаю. Все-таки не реклама, но голос приятный. Здравствуйте, Мария, продолжает мой собеседник. Меня зовут Владимир. Прошу прощения, что сразу звоню. Собирался написать сначала, но решил, что лучше поговорить напрямую. Ничего страшного, Владимир, отвечаю вежливо. Я вас слушаю. Интересно. О чем он собрался говорить напрямую? «Мария, буду предельно откровенен с вами». В голосе появляются жёсткие, немного насмешливые нотки. «Я согласился на нашу встречу, только чтобы сделать приятное матери. Поэтому давайте просто поужинаем вечером в понедельник. Не стоит строить насчет меня далеко идущие планы». «Ого!» а он мне даже становится симпатичен. Не замечаю, как начинаю улыбаться. «Владимир, тогда откровенность за откровенность идет?» спрашиваю его весело. «Мне не особенно нужна компания за ужином. Я и сама могу прекрасно поесть. Раз вам это не интересно, давайте просто не будем тратить время друг друга». В трубке на секунду воцаряется тишина. «Вам не сказали, кто я?» Следует внезапный вопрос. «Эм, а это так важно?» «Я немного теряюсь». «Нет, совершенно не важно». Мужчина по ту сторону трубки явно немного расслабляется. «Дело в том, Владимир, начинаю, решая и правда быть откровенной, что отношения сейчас мне не нужны. Вы только не подумайте ничего плохого. Вы тут ни при чем. Но я тоже согласилась на встречу только из-за мамы. Слава Богу, с вами можно договориться. Слышится облегченный вздох. Ну так что? Мы расстаемся, не встретившись, счастливые и довольные? Прыскаю, не сдержавшись. Давайте все же поужинаем, предлагает он. «Терпеть не могу, врать матери. Ужин нас ни к чему не обязывает. А после него мы сможем честно сказать, что не сошлись». «Ну что ж, хорошо». Вздыхаю, соглашаясь. «Отлично, Мария». Голос начинает звучать по-деловому. «Скиньте мне геолокацию. Я заеду за вами после работы в понедельник вечером. Вы далеко живете?» «Я тоже буду после работы». Отвечаю спокойно. Офис компании в центре, адрес скину. Теперь тишина в трубке кажется немного растерянной. Ну, хорошо. Чувствуется, что собеседник почему-то не ожидал таких слов. Тогда до встречи, Владимир.